Глава 20. Спаситель. Черт, мужик, как же я рад тебя слышать. Прежде чем я успел ответить, Митчел меня опередил и выпалил эту фразу, облегченно выдохнув, тут же продолжил. Мы из четвёртой спицы, выжившие. Выжившие. Да, если сейчас спаслись от этих тварей. Тварей. Как-то недовольно вновь переспросил голос. Да, они нас преследовали. Как вы прорвались? Как прошли? Двери к кости закрыты и не открывались. Мы прошли по внешней части, я перехватил разговор и зашли через шлюз. Ясно, протянул голос и о чем то ненадолго задумался. Итогом этих раздумий стали следующие слова. Так, Вы должны будете мы ничего не должны, перебил я его. Кто ты такой? Айзик. Айзик Берг. — удивился я. Да. Так вот, вы должны будете пройти в коридор А3. Я открою вам дверь. У нас тут раненая. ей нужна помощь. В этот раз Айзика перебил Митчелл. «Раненая?» Что с ней случилось? Она изменяется. Изменяется. Удивился было Баламич, но тут же до него дошло, что имелось в виду. А, зараженная? Нет, вроде нет. Вы должны будете отправиться в карантин. Оставьте вашу раненую на месте, отправляйтесь куда я сказал. Если все в порядке, тогда я вас выпущу, и мы поговорим. Где наши друзья? Эго спросил я. Друзья, перед нами сюда приходили еще люди. Где они? Тоже в карантине. Они не выходят на связь, почему? Они сняли свои скафы, находятся в закрытых помещениях. Пока я не буду точно уверен, что они безопасны, сколько их было? Почему вы? Потому. Откуда мы можем знать, что вы безопасны? Что если Честер. У Марлин кровотечение, ей совсем хреново. Мичел привлек мое внимание и указал на нашего врача. Я бросил быстрый взгляд и убедился, что он прав. Марлин совсем побледнела, из-под моих перевязок выступает кровь. Черт. Их трое, все же ответил мне Айзик. Двое мужчин и женщина. Мы хотим их видеть, заявил я. Исключено. Никаких контактов с находящимися в карантине людьми. Я вам тоже не позволю гулять по палубе, пока не удостоверюсь. Честер, надо что-то делать, морлины истечёт кровью. Мичёл заметно нервничал. Техник он или не техник, но когда людей вокруг тебя, даже тех, кого ты считаешь врагами, становится все меньше, а инопланетных тварей все больше, то начинаешь бояться что останешься один. Я его понимаю, но неожиданная встреча с однофамильцем насторожила меня. Этот тип сидит здесь, ни хрена не делает, да еще и нас хочет по камерам запереть, как это уже сделал с нашими товарищами, пришедшими сюда ранее. Не позволяет нам их увидеть. Подозрительно, очень подозрительно. Может он зараженный и поэтому параноид? или же вообще пробудившийся в смысле псих оказаться запертым непонятно где да еще и психом совершенно не входит в мои планы Будь я один попросту послал бы его на хрен и дело с концом что он мне сделает ничего а вот я сделаю рано или поздно доберусь до мостика но марлин если я сейчас полезу в бутылку она умрет. найти медотсек сам я-то смогу но на это потребуется время плюс сайзикус думаем мы отказаться от сотрудничества Начнет ставить палки в колёса возле каждой двери ведущей в коридор или отсек Придется ковыряться чтобы вскрывать ее». А Марлин терять чертовски не хотелось. Она врач, с ней шансы на выживание значительно выше, чем без нее. Еще и до кучи умеет вырезать из человека паразитов. Она очень полезна. Она должна выжить. Черт. Хрен с тобой, наконец решил я. У нас раненая, ей как можно быстрее нужна помощь. Нужен медотек. Ставьте ее там. Идите в коридор, куда я указал. Как только вы будете в отдельном помещении, я смогу убедиться, что вы не навредите ей. Сам приду и помогу, отнесу в и окажу всю необходимую помощь. Но вы сейчас зря тратите время. Либо вы делаете, как я сказал, либо она умрет». Покажись. Я хочу увидеть твое лицо. Зачем Хочу убедиться, что ты человек. Монстры не разговаривают. Смотря какие монстры. Вы тратите время. Покажись. Я не могу. Здесь нет камеры, а пока я дойду до вас, пока вернусь назад к пульту, у меня есть доступ не ко всем терминалам. Я всего лишь инженер дежурной смены происходящее мне нравится все меньше, однако Митчел начал давить на мозг, плюс Марлин явно становилась хуже. Майя вроде начала приходить в себя, и ей тоже нужна была помощь. Да вашу ж мать. Ладно, рявкнул я и бросил Митчелу: Идем. быстро". А Майя, вместо ответа, я подскочил к ней, подхватил под руку. Мишель быстро сообразил, что я делаю, и нырнул под вторую руку. Вместе мы потащили ее к открывшимся дверям, ведущим в коридор. От зала, где мы были, по коридору пришлось пройти метров двадцать, таща на себе Майю. А далее мы обнаружили слева открытую дверь, ведущую в какое-то большое помещение. Тут же из динамиков раздался голос Сайзика. Один останется здесь. Один Возмутился я. Почему один? Потому что это карантин. Смысл держать вас всех вместе. А что если кто-то один заражён, а остальные нет? Что тогда? Тогда надо, начал я, но Мичел вмешался. Хрен с ним, зло шепнул он. Ты же видишь, с ним спорить бесполезно. А вдруг он нас всех по одному перебьет?» А вдруг только для этого он и хочет, чтобы мы все в разных отсеках были? Ты уже согласился на его условия, напомнил Мичил. Так чего снова артачится?» Потому что он придумывает каждый раз новые геморрои, ответил я. То в карантин идите, то теперь по одному расходитесь. Дальше что? А если он нас вообще не выпустит, так и будет держать в заперти. Тогда и будем думать. И вас заперти сидеть не будем, не бойся. Я удивленно уставился на него, он мне лишь подмигнул, мне, мол, я знаю, что делаю. Блин, с каждой минутой все лучше. Сначала гоняются твари, теперь попали к какому-то параноику. А сейчас мне нужно надеяться на техника. Но в одном он прав. Уже поздно сдавать назад. Хрен с ними со всеми. С офицерским доступом я точно смогу выбраться из любого отсека. Но рассекречиваться вот так сразу я не собирался. Во всяком случае, не выясню, кто это, Тайзик, что он делает, какие у него планы и один ли он вообще. Может, их тут группа, а может, они и все техники. Я подозрительно уставился на Митчела. Нет, вряд ли. Если бы они были заодно, смогли бы как-то опознаться, то и не нужно было бы устраивать все эти танцы. Я кивнул, соглашаясь. Мы с Митчеллом затащили внутрь Атекамаю, уложили ее на один из диванчиков. А оказался чем-то вроде зала отдыха или обзорной галереи с лавками, маленькой оранжереей и большими панорамными окнами. Сейчас закрытыми защитными панелями. Тут же вышли в коридор, а дверь за нами закрылась. Еще несколько метров по коридору и очередной отсек. В него направился Митчелл, сделал мне знак: «Все будет хорошо". Угу. Конечно. Вот как раз на тебя я и буду рассчитывать. Далее я уже пошел один. Мой отсек или скорее Заготовленный для меня отсек был жилым, рассчитанным на трех человек. Так понимаю, здесь должны были жить члены дежурной смены, сгинувшие неизвестно куда. Вот к слову крайне интересный вопрос. Куда они делись? Думаю, одна фамилия сможет ответить мне на него, и я его обязательно задам. Едва я зашел в отсек, как дверь у меня за спиной закрылась. «Сними свой скафандр оставь у двери. И ещё что, ехидно поинтересовался я, но собеседник иронии не понял. Оружие и одежду тоже там оставь. Я принесу все новое. Оружие и одежду. Вот что, друг, заявил я. Ты хотел, чтобы мы все посидели в карантине. Мы посидим. Насчет всего остального речи не было. Теперь есть. Тогда иди в задницу. Мне наконец надоела эта наглость. Вдруг ты заражен. останешься в скафе, а я этого даже не увижу, и я сниму шлем. Лицо мое будет видно этого достаточно, отрезал я. Одежка моя меня всецело устраивает, оружие уж тем более тебе никто не отдаст. Так что Все. разговор закончен. Займись нашими ранеными, и далее к тебе будет несколько вопросов. Сутки на карантин, я надеюсь, хватит. Хватит. В голосе собеседника явно звучало недовольство, но ничего, переживет. Ну и все тогда. С кафе оружие. Я сказал: "Разговор закончен. Мало ли что может случиться. Я не хочу остаться вообще без защиты". Я тебе ее гарантирую. Кто ты такой? Я тебя вообще не знаю. А даже если бы и знал, плевать. В нынешней ситуации надеяться можно только на себя, и я себя всем необходимым обеспечил. Поэтому ничего отдавать не буду. До встречи через сутки. Собеседник то ли просто решил не спорить, поняв, что это бесполезно, то ли пошел думать над новыми аргументами. Как бы то ни было, но ответа от него никакого не последовало. Я остался один, подошел к двери и проверил закрыто. Открыть можно либо снаружи, либо удалённо. Уже успокоившись, я отошел в углу отсека и тут же развалился на одной из коек. Устроившись поудобнее, принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. А обдумывать можно было долго и нудно, так и не найдя не то, что какого-то решения, а даже не прояснил хотя бы для себя все. Как это сделать, если ты не владеешь фундаментальной первичной информацией? Проще говоря, ни хрена не знаешь. Да, этого типа, что тут засел, я не просто не увлюбил или не доверял ему. Я его Скажу откровенно, подозревал, и уже прямо таки ненавидел. Чересчур мутный, опасливый. И... Да хватит и этого. Вопрос, почему же я пополз сам в тюрьму? Просто на тот момент я мог либо прорваться с боем, что с большей вероятностью привело бы к смерти Марлин, либо же дать посадить себя на карантин и попытаться спасти Морлин. Есть правда одно, но если Азик задумал пакость, закрыл меня и моих товарищей, и он уверен, что мы ничего не сделаем и выйти не сможем, его ждет большое разочарование. Выйти я как раз могу. Дверь проверил, есть возможность удаленного доступа, аварийного открытия или как я успел убедиться, открытия с помощью моих офицерских прав просто великолепно разумеется возникает закономерный вопрос почему бы мне не выйти сейчас потому что я опасаюсь я не знаю один ли айзик если их там несколько человек можно запросто спровоцировать их на перестрелку и тогда мой офицерский статус мне ничем особо не поможет Плюс он может где-то закрыться, успеть устроить какое-то западло вроде аварийных блокировок дверей. Нет, я и их смогу открыть, но потребуется время. А если я себя выдам, дам ему фору, то он может выкинуть что-то еще. Нет уж. подождем до завтра. Как он говорит, карантин отсидим, А далее будем глядеть. Если у него на уме какая-то пакость, он нас не выпустит. Если же нет, то и не надо голову ломать. Меня выпустят, и тогда я смогу задать все интересующие меня вопросы. Разумеется, очень хотелось верить и надеяться, что случится все по второму варианту, но подспудно я ожидал первого. То есть опасался, что Азиз будет устраивать какую-то ловушку. «Ну-ну. Скафандр у меня пушка тоже. Статус при мне. Что он мне сделает? Разве что во сне попытается прибить. Так ведь стоит только дверям начать открываться, я это услышу. Да и спать я, несмотря ни на что, не собираюсь. Полежал я на койке час или два, даже подремать успел. И вдруг обратил внимание на планшет, торчащий из-под подушки на соседней койке. Тут до меня и дошла умная мысля. Правда, в этот раз пришла она как раз вовремя, а не после, как зачастую бывает. Я моментально выхватил собственный планшет, попытался подключиться к сети. Работает. Так. Теперь главное действовать осторожно, чтобы меня не засекли. Надо подумать, будет ли где-то и кому-то выдавать сообщение о подключении к системе офицера. Будет, блин. Однозначно будет. Я не знаю, бдит ли азиск, но лучше не раскрывать себя раньше времени. Так что пока лезть к управлению системам корабля не буду. Зато могу приспокойно поглядеться в влогах, документах. Так, это что такое? Ага, записи дежурной смены. Бортовой журнал, проще говоря. Ну, с надеюсь, хоть теперь что-то прояснится. Листать и читать пришлось довольно много. Большая часть записей это всякого рода отчеты о проведенных тестах, проверках, данные о показаниях приборов, о статусе систем, спящих пассажиров. Что-то интересное я нашел только спустя час или даже полтора. Вот дежурная смена поняла, что находятся черт знает где. Приняла решение о пробуждении части персонала. старте работ по добыче элемента Брауна. Ага, а вот и первые звоночки. Агрессия, странное поведение, попытка убийства. Что это? Пробудившийся или техники зашевелились. Всё-таки пробудившиеся. Доктор Кадди, также являвшаяся членом дежурной группы, довольно быстро выявила проблемных членов экипажа, смогла определить причину их помешательства, разработать тест на проверку. Далее идут ссылки на ее отчеты. Я бегло просмотрел их тоже. Деструктивное поведение, агрессия, невозможность лечения в текущих условиях, разложение личности, шизофрения в тяжелой форме, мания преследования. Ого, Пробужденные, получается, законченные психи. Пилюльки им не помогут. Даже электричеством, похоже, лечить не получится. Ну да, по большому счету, умными словами доктор Кади выразила мою мысль только эвтаназия. Печально. Так ладно, возвращаемся к логу. Снова таки куча всяких отчетов, в этот раз касательно обнаруженной породы, ее качества и О. -о, -о. Нашли пещеру с теми самыми табличками, что мы видели в Ангаре. А вот далее началось самое интересное. Похоже, паразиты попали на борт понеслось. Да кучи еще и техники активизировались. Мало того, что на людей начали охотиться монстры, так еще и люди принялись убивать друг друга. Так. Саботаж, попытка покинуть корабль, захват рубки связи. Это техники однозначно. Нахрена им рубка связи со своими валькари поговорить, зачем же ещё? Так частота, использованный код ни хрена не понятно, но очень интересно. Получается, эти сволочи используют отдельный канал, но это понятно, это мы и так знали. Плюс у них еще и все шифровано. Шифр так, понимаю, знает не каждый. А кто его знает? Кто рубку связи захватил? Я перековыривал логи, в этот раз залезая в систему связи, наплевав на то, что засечет меня Айзик или нет. Выживу я тут по-любому. И из этого отсека выберусь, а вот получить нужную информацию, в частности о том, как опознаются техники, кто из них знает этот самый шифр, пленники, которые были на ранчо, его не знали. Более того, имелось у меня стойкое ощущение, что эти пленники прежде чем сдаться специально убивали того, кто знал. Так вот, Лок, вот задействован канал техников. Кто задействовал? Роджер Фортин. Запомнили. Далее. Еще одна попытка связаться со своими. Тиль Вагнер. Угу. Есть еще один. И последняя попытка, которую я и прочитал. Кто там был? Так, открытие канала связи санкционировано некой Бригиттой и Ейле. Отлично. Трое. Теперь посмотрим, кто они вообще такие. Локс с членами команды Волна 3 нашелся быстро, и все трое оказались пилотами. О да. Джекпот. Миччел ведь тоже пилот, и он техник. Он однозначно знает и канал. Впрочем, его и я теперь тоже знаю и всю систему связи, позывные, шифры и прочее. Опался голубчик. С тобой-то я и вычислю, где находится станция Техникова, далее уже мы нанесем им визит. Не все же им нас донимать. Так, а теперь поглядим раз уж мы у логах. Кто такой этот мой однофамилец Аберк? Вопреки моим ожиданиям и опасениям, Аберг нашелся быстро. Его файл назывался ровно так, как он нам и представился: инженер дежурной смены. Он даже скромником оказался, забыл добавить, что является офицером и первым помощником капитана. В этот момент двери моего отсека с легким шипением начали открываться. Я было вскочил на ноги, однако двери не открылись полностью, лишь сантиметров на двадцать-тридцать. В образовавшуюся щель чья-то рука бросила пластиковую бутылку и тарелку с бутербродом на ней. Но надо же, доставка у номер даже разогретая. Отсюда слышу, как приятно пахнет булочка. Хотя все это лишь ароматизаторы и усилители вкуса. Ничего натурального у нас тут быть попросту не может. Сухпаёк он и в Африке сухпаёк. Дверь тут же закрылась, я взял тарелку и вернулся назад к койке. Есть хотелось неимоверно, однако я хотел кое-что еще поглядеть в логах, пока не забыл. Уверен, отвлекусь на жрачку и все мигом вылетит из головы. А что я вообще хотел? Когда дёрнулся Скойки на звук открываемой двери, умудрился закрыть вкладки на планшете. Черт. Ну и ладно. Значит, Берг не соврал. Вернемся к просмотру логов. Читал я минут 15, пока чисто случайно боковым зрением не уловил какое-то движение. Не совсем еще понимая, что увидел я, повернул голову и одним ударом отправил тарелку с едой в полет тарелка ударилась в стену бутерброд с нее свалился раскрылся а внутри твою же мать сколько там десяток личинок как минимум и нет это не те черви что заводятся в испортившееся еде, е не парыши и не другие пусть и отвратительные на вид но все же не столь опасные как эти в бутерброде были личинки товараров